Я заорала так, что от собственного крика заложила уши. Тень дрогнула. Ярко-синий взгляд метнулся к открытой двери, туда, где остались Майл, Мелия и другие обитатели поместья, способные, как я надеялась, прийти мне на выручку и снова вернуться к моему лицу. Темные брови сошлись у переносицы, палец с массивным перстнем коснулся моих губ. Тише прошептал он, поморщившись, «я не причиню вреда». На его руке, находившейся так близко от моего лица, не было перчатки, а перстни с кристаллами-накопителями мерцали изнутри тревожно-алым светом. Кровь вскипела от ужаса, я дернулась, едва не вывихнув связанные запястья, и заорала еще громче «Фари!» Майло показался в дверях, полуодетый, склокоченный, выдернутый из глубокого забытия моим отчаянным криком и еще не до конца пришедший в себя, и, не раздумывая, бросился вперед. Через плечо нападавшего я увидела, как он летит ко мне, на ходу обматывая кулак, сдернутый откуда-то тряпкой, чтобы избежать прямого контакта с кожей менталиста. Тень скинула руки». Я испуганно сжалась, не зная, чего ожидать, и чуть не плача от бессилия. Только бы нападавший не вцепился в Майло в лицо или в шею, незащищенную воротником рубашки. Страшно! Как же страшно! Майло, любимый! Крепкие мужские руки впились в плечо лорда Кастанеллу и дернули его назад прежде, чем супруг успел коснуться нависшего надо мной мужчины. С трудом удержав равновесие, Майло развернулся и ударил теперь уже того, кто стоял за его спиной. Послышались сдавленные ругательства. Супруг сделал еще шаг вперед, но чужие руки вновь обхватили его и на этот раз держали крепко. Майло дернулся раз, другой — Я заметила несколько ярких магических вспышек, полыхнувших и тут же угасших. Яростный, полубезумный взгляд супруга встретился с холодными синими глазами менталиста, наблюдавшего за дракой с отстраненным спокойствием. — Фабиано, предатель! — прорычал Майло, не оставляя попыток прорваться ко мне. — Прочь от моей жены! Успокойся! — — раздался знакомый голос, который я никак не ожидала услышать. — Мы пришли, чтобы помочь! Майло посмотрел через плечо надержавшего его человека. — Ты ничем не лучше его, Карвус! Отпусти! — Отпущу, если перестанешь махать кулаками! — усмехнулся наш бывший адвокат. — Себастьяне слез с чужой жены, по крайней мере, на ближайшие четверть часа. Ты нервируешь ее ревневого супруга, а мне, честно говоря, не хочется через девять месяцев решать в суде спор по установлению отцовства. — Карвус! — на удивление менталист послушался. Черная тень отступила в сторону, пропав из поля моего зрения. Я судорожно втянула носом в воздух, все это время мне, охваченной ужасом, почти не удавалось дышать. Пальцы, сжимавшие предплечье Майло, разжались — Супруг бросился ко мне. Щелкнули ремни, давая долгожданную свободу. Не обращая внимания на две пары глаз, следящих за каждым нашим движением, Майло крепко обнял меня, и я благодарно уткнулась лицом в его широкую грудь. Меня трясло от страха. Теплая ладонь погладила по спине, успокаивая. — Как ты, милая? Я тонко всхлипнула. — В порядке? Он не коснулся? Кажется, не успел. Лорд сантанильо выступил из черноты дверного проема. На скуле его красовался внушительный синяк, разбитая губа кровоточила. «Надеюсь, с пылкими сценами покончено!» — поинтересовался он, промокнув кровь платком. «У нас...» — грохот входной двери, распахнувшийся так резко, что ее едва не сорвало с петель, заглушил его слова. Сторожке сразу стало тесно от заполнивших комнату людей. Возглавляла процессию миле с зажженным подсвечником наперевес. Горничная держала его так, словно была готова крепко приложить им кого-нибудь по голове. Оба ленца, Клара и господин Сфорце, толпились позади нее. Все были настроены решительно. — Милорд, миледи, мы тут крики услышали, так сразу... Начала гурничная, но умолкла на полуслове, как только увидела лорда Сантонильо и лорда Себастьяни. Рука с занесенным для удара подсвечником застыла. Воск из наклоненных свечей капнул на носок адвокатского ботинка. Лорд Сантонильо обреченно вздохнул. — Так, давайте-ка все успокоимся! — примирительно поднял он ладони. Нам всем хорошо бы немного остыть и приготовиться к долгой обстоятельной беседе. «Милия, — Миле, душечка! — повернулся адвокат горничной и перехватил подсвечник. — Мы все очень ценим ваш боевой настрой, но сейчас предпочли бы чашечку крепкого чая. — Чая? — растерянно переспросила Миле. Как обычно? Со специями? — Ни в коем случае отрезал лорд Фабиано, прежде чем кто-нибудь успел ответить. Горничная с подозрением покосилась на него. «Да, Мелия, без специй», — подтвердил лорд с «А теперь, уважаемые господа спасатели, попрошу ненадолго оставить нас одних. Можете не беспокоиться за лорда и леди. Самое большее, что им угрожает, — это остаться без десерта к чаю». «Если ваша очаровательная юная кухарочка все еще готовит тот восхитительный мармелад!» Густаво открыл было рот, но Мелле торопливо выдворила и всех слуг из сторожки и плотно закрыла за собой дверь. Лорд Сантонильо опустился в кресло. «А теперь нам, пожалуй, пора поговорить». Достав монокль, адвокат мельком взглянул на меня и со вздохом полез в карман. На свет появилась маленькая запечатанная бутылочка с подозрительного вида зельем. «Это такой же отвар, как тот, которым поет Даррена наш общий знакомый дознаватель. Бабуля передает привет. Пейте, миледи. Я свечусь ментальной магией, точно ярмарочная карусель. Хуже вам точно не станет. В ближайшую пару часов вы нужны нам хотя бы приблизительно адекватной». Я забрала бутылочку, принюхалась и с сомнением сделала крошечный глоток. На вкус зелья действительно напоминало то, что дал мне после суда господин Маркони, хоть я и не сумела определить даже приблизительный его состав. Решив не спорить с адвокатом, который до настоящего момента пока не сделал нам ничего плохого, я одним махом допила остаток отвара. «Так-то лучше», — кивнул лорд Антонилю, забирая обратно пустую бутылочку. Думаю, стадию громких приветствий и крепких дружеских объятий мы успешно прошли. Миледи, полагаю, знакомить вас с нашим общим другом уже не обязательно. Он!» Я вытянула руку, указывая на застывшего в стороне лорда Себастьяне. «Это он был тогда на суде! Он применил ко мне ментальную магию!» Лорд Сантонильо горестно вздохнул, покачал головой. Вот говорил я бабуле, что любое зелье, предназначенное для впечатлительных дам, должно содержать в составе изрядную долю валерианового корня. Пробормотал он себе под нос и добавил уже громче, обращаясь ко мне. — Да, миледи, он был на суде. — И нет, он на вас не воздействовал. Ярко-синие глаза бесстрастно взглянули на меня, но я не желала успокаиваться. — Это же он! Он! — тот судебный менталист». «Что?» — в голосе Майлу послышалось неподдельное удивление. «Ты уверена? Фабиано, но почему?» — супруг замолчал, встретившись взглядом с бывшим партнером и другом. «Да, я судебный менталист», — просто и как-то буднично ответил лорд Себастьяник. Без маски, искажающей голос, узнать его можно было лишь по размеренному темпу речи и отстраненному спокойствию. Лицензированный. И да, Майло, о таком обычно не говорят. Даже друзьям. Профессия обязывает. Анонимность, маски и плащи выдуманы не ради эффектного образа. Это необходимая мера, сохраняющая тайну моей личности. «А что же тогда должно защищать вас от остальных?» — выпалила я. «Что мешает вам воздействовать на окружающих в свободное от работы время?» «Регулярные проверки, ограничивающие артефакты и магическая клятва», — ровным голосом ответил лорд Себастьяни, словно мой вопрос не показался ему оскорбительным или бестактным. «Желаете убедиться?» Он поднял правую руку и закатал рукав. Толстый браслет, украшенный не меньше, чем дюжиной кристаллов, свободно скользнул вниз по запястью, обнажая совершенно чистую бледную кожу. Я невольно покосилась на свои руки, лежавшие поверх одеяла. Шрамы от ожога, полученного, когда Брэнс с силой увез меня из поместья, почти зажили, но все равно оставались заметными, да и на запястье Майлу виднелись красноватые следы наказания за нарушенное судебное ограничение. Разница между нами и лордом Себастьяне была очевидна. — Но... — я смутилась, не зная, как извиниться. — Если не вы, то кто же тогда? — А вот об этом мы и хотели поговорить, — хлопнул ладоши лорд Сантонильо. Из-за дверей раздался робкий голос Милеи, спрашивающий разрешение войти. Горничная принесла чай и целое блюдо сладостей, оставшихся после свадьбы. Следом за ней шла Лаиса с тяжелым пузатым чайником с кипятком. Оставив все на кроватном столике, служанки тихо удалились, не задавая лишних вопросов. Закрывающуюся дверь проскользнул Милорд Кот вымытый, вычищенный и совершенно не похожий на лесное чудовище, которое добралось несколько дней назад до поместья с запиской от Даррена. Запрыгнув ко мне на кровать, кот потерся мою ладонь, милостиво подставил ухо под пальцы хозяина, а потом, к немалому изумлению нас обоих, перескочил на колени лорда фабиану где и остался, оглядывая комнату с царственным видом. Губы брата леди Элейны дрогнули в едва заметной улыбке, и это была первая живая эмоция, которую я увидела на его лице. «Лей не говорила, что это я подобрал его на улице еще котенком!» — пояснил он, почесывая белое брюхо. «Удивительный зверь!» «Не говорила!» — отчеканил Майло. «Она мне многого не говорила!» «Как и ты!» Лорд Фабиано пожал плечами. «Кому, как не тебе, знать, что есть вещи, которые не доверяют даже друзьям?» — проговорил он со значением, оглядывая бывшую комнату Дарына. Его взгляд не укрылся от супруга, но Майло только упрямо поджал губы. «Потому что не каждый друг может называться этим словом», — огрызнулся супруг. «Все, что ты видишь перед собой, произошло из-за неразумного замалчивания правды» правды об истинных причинах болезни Даррена и способах ее лечения, о шантаже, о грязных играх с СМТ за моей спиной, о наследственных ментальных способностях, в конце концов. Вы с Лей не стоите друг друга, а то, что я никому не рассказал о сыне...» Он раздраженно сощурился, сверяя взглядом лорда Себастьяне. «Что ж, у меня были причины молчать». «Вот и у нас были причины», — спокойно парировал лорд Фабиану. Бестрастный голос, похоже, взбесил Майло еще сильнее. «У нас?» — ядовито переспросил он. «Какие общие причины могли быть у тебя и у моей жены?» Супруг скрипнул зубами, рука, обнимавшая мои плечи, окаменела мне показалось еще секунда и майло вскочив с кровати все таки врежет лорду фабиану и вместо разговора между бывшими друзьями вновь разгорится некрасивая драка которую ни я ни лорд сантанильо не сумеем разнять я осторожно прикоснулась к ладони Майло, чуть сжала мысленно призывая его удержаться от глупости но все было тщетно за их взглядами яростным серым и холодным синим Крылось что-то давнее, невысказанное, и я не была уверена, что хочу знать истинную причину. Положение спас адвокат. Разлив чай, он почти насильно впихнул одну чашку в руки Майло, а другую передал Фабиану. «Наверное, лорд с пошел бы еще дальше, заткнув обоим рты десертом, если бы нам принесли что-нибудь подходящее, вроде вязких ирисок или твердого имбирного печенья. Но, судя по страдальческому выражению лица, прозрачного, тающего на языке марбеллада, для разбушевавшихся друзей ему было откровенно жаль». «Угомонитесь вы оба!» — твердо произнес он. Отложите выяснение отношений на потом. Сейчас у нас есть вещи поважнее. Майло скептически покосился на адвоката. И что же это за вещи, карвуз, ради которых ты сначала сбегаешь посреди суда в неизвестном направлении, бросая нас с Фаринта на растерзание законником, а после заявляешься с ним? Себастьяни — единственный известный мне менталист — который поможет помочь нам прояснить вопрос, на чьей стороне твоя жена?» На несколько мгновений все затихли. Лорд Сантонильо методично расправлялся с десертом, лорд Фабиано задумчиво разглядывал чаинки на дне опустевшей чашки, словно пытался увидеть будущее в их узоре. Майл же не сделал ни глотка. Побелевшие пальцы супруга крепко сжимали фарфоровую ручку. — На чьей стороне? — тихо проговорил супруг. — Как выясняется, Элейна думала только о себе. — Не Элейна! — ровным голосом поправил его адвокат. — Фаринта! — я вздрогнула. Майло резко выпрямился, закрывая меня спиной от взгляда лорда Сан-Тонилю. Сколько раз я должен повторять одно и то же, Карвос! процедил супруг сквозь сжатые зубы оставь в покое мою жену что тебе опять от нее надо ой ой адвокат вскинул руки не выпуская при этом из пальцев чашку и кубик мармелада нет определенно брак не идет тебе на пользу вот насмотрюсь на тебя и окончательно укреплюсь в правильности моего решения никогда не жениться одним рывком майло вскочил на ноги расплескивая чай «Карвуз, еще слово, и я...» «И ты что? Так не терпится выпустить пар? Так сходи на калейдров, хоть какая-то польза будет!» «Майло!» — я потянула супруга за рукав. «Майло, пожалуйста!» «Да, Майло, прекрати нести чушь!» Лорд Сантонилю отставил в сторону чашку. «Надеюсь, ты уже сам понял, что неоднократно защищал не стоящих этого людей!» «Себастьяне не сделает твоей жене ничего плохого. Нам просто надо убедиться, что она не оказывает пособничество менталисту по собственной воле». «По собственной воле?» — лицо супруга исказилось от боли. «Пятые сутки она лежит в постели, связанная по рукам и ногам. А какой собственной воле тут вообще может идти речь?» «Хорошо», — торопливо перебила я. «Я согласна. Можете проверять все, что считаете нужным». — Ну, наконец-то я слышу голос разума, — съязвил адвокат. — Жаль только, что здравый смысл половым путём не передаётся, и у нас нет никакой возможности оперативно привести в чувство Кастанелло. — Фари, — супруг сжал мои пальцы, — не глупи, ты же знаешь, — он недоверчиво покосился на Фабиано, — мы же говорили, но я не отрывала взгляда от адвоката. Вы. «Не самый приятный человек, лорд с негромко не проговорила я, и адвокат насмешливо поклонился, принимая комплимент. «Но я вам доверяю. Если вы считаете вашего друга надежным...» «Надежным, я считаю, плетение в ограничивающем артефакте и магические клятвы», — ответил адвокат без тени веселья. «Браслеты-себастьяне работают именно так» исключая любое несанкционированное активное вмешательство в чужой разум, способное покалечить. «Не верю!» — Майло упрямо скрестил руки на груди. «Слишком много слов. Несанкционированное, активное. Что-то обязательно можно обойти!» Я ласково погладила супруга по тыльной стороне ладони. «Майло, я и сама хочу знать!» На последнем слове голос дрогнул, выдавая мое волнение и внутренний страх. Я боялась, ужасно боялась, но не того, что меня должен коснуться менталист, в непричастности которого ко всем ужасным убийствам я до сих пор не была уверена, а того, что он может сказать. Что, если все безнадежно? Что, если я никогда больше не смогу вернуться к нормальной жизни? Впрочем, незнание оказалось еще хуже, «Фари, любимая, ты уверена, что без этого нельзя обойтись?» Конечно же, я не была уверена, но все равно кивнула. Майло вздохнул, отступая. Я повернулась к лорду с Антонилью. «Хорошо. Что мне нужно сделать?» Адвокат обменялся коротким взглядом с лордом Себастьяни. «Ничего особенного. Просто позвольте ему себя коснуться». «Где угодно?» Прикосновения к вискам достаточно. — Хорошо. — супруг кивнул. — Но без фокусов. Если ты попытаешься ей навредить, я... я... Лорд Себастьян немедленно шагнул ко мне. Внутри почти инстинктивно поднялась липкая волна страха. Пришлось собрать волю в кулак, чтобы не отшатнуться при виде надвигающейся угрозы. Я понимала. Одно резкое движение, и Майло напряженный, как взведенная пружина, сорвется, тогда конфликта не избежать, а нам сейчас как никогда надо было действовать заодно. Ярко-синие глаза смотрели на меня внимательно и бесстрастно. Я сглотнула, отгоняя страх в дальний уголок сознания, и закрыла глаза. Теплые пальцы легли на виски.